Глава 23 Если этих ангелов в Платонике предпочитают называть богами, а не демонами, и к ним причислять тех богов, которые, как пишет их автор и учитель Платон, созданы высшим богом, пусть называют, спорить с ними из-за слов мы не будем. Ибо если они называют их бессмертными, в том смысле, что они сотворены высшим богом а блаженными представляют не через самих себя, а через общение с тем, кем созданы, то они говорят то же, что и мы, какими бы именами при этом ни пользовались. Что таково мнение всех или, по крайней мере, лучших платоников, это можно увидеть из их сочинений. Да и относительно самого имени Бога, которым они называют такого рода бессмертные блаженные создания, между ними и нами особых разногласий нет. И в своих священных книгах мы читаем «Бог богов Господь возглаголол, Псалом 49 стих 1 и в другом месте «Славьте Бога богов» Псалом 135 стих 2. А там, где говорится «Страшен он паче всех богов» Псалом 95 стих 4, указывается далее, почему так сказано. «Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил» — стих 5. То есть имеются в виду те, которых язычники считают богами. Под влиянием этого-то страха бесы говорили Господу «Ты пришел погубить нас» — Евангелие от Луки, глава 4, стих 34, Евангелие от Марка, глава 1, стих 25. В словах же «бог богов» нельзя, конечно же, разуметь бога бесов. То же самое Писание богами именует и людей из числа народа Божия. Поэтому под тем, о ком сказано «бог богов», можно разуметь бога именно таких богов. Но нас могут спросить, если богами называются люди, потому что они из народа Божия, которому Бог говорил через ангелов или людей, то не тем ли более достойны этого названия те бессмертные, которые наслаждаются блаженством, которого люди желают достигнуть почитанием Бога? На это мы можем ответить, что Священное Писание не случайно с большей ясностью богами называет людей, чем этих бессмертных и блаженных, с которыми сравниться нам обещано только по воскресении. Причина в том, чтобы слабость веры не дерзнула кого-нибудь из них ввиду их превосходства, с честь Богом для нас. В отношении к человеку избежать этого нетрудно. Для того с большей определенностью люди из народа Божия и должны были быть названы богами, чтобы они знали и твердо веровали, что их Бог есть Тот, о Котором сказано «Бог богов», потому что хотя богами называются и те бессмертные и блаженные, которые на небесах, однако не называются богами богов, то есть богами людей, живущих в народе Божием. Поэтому и апостол говорит, «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стихи 5 и 6. Итак, нет смысла спорить о названии, когда само дело настолько ясно, что не возбуждает ни малейшего сомнения, но с одной оговоркой. Тех из числа этих блаженных бессмертных, которые посылались, чтобы возвещать людям волю Божию, мы называем ангелами. Они же этого не допускают. Они полагают, что служение это отправляется не теми, кого они называют богами, то есть бессмертными и блаженными, а демонами, которых они решаются называть только бессмертными, но не блаженными. Или, если бессмертными и блаженными, то только добрыми демонами, а не богами, которых помещают высоко и удаляют от соприкосновения с людьми. Хотя и в данном случае спор кажется также спором из-за имени, но имя демонов до такой степени омерзительно, что мы должны всячески устранить его от святых ангелов. Закончим же настоящую книгу на том, что бессмертные блаженные существа, какое бы имя они ни носили, но если они существа сотворенные и созданные, не суть посредники для злополучных смертных в деле возведения их к бессмертному блаженству, потому что различие в том и другом разделяет их. Те же посредники, которые с высшими существами имеют общее бессмертие, а с низшими — злополучие, те, поскольку злополучны в наказании за злобу, скорее могут завидовать нам в блаженстве, которого сами не имеют, чем сообщать его нам. Друзья демонов не могут предоставить никакого сколько-нибудь серьезного доказательства того, почему бы мы должны были почитать как помощников, тех, которых должны скорее избегать как обманщиков, а тех же, кого они считают добрыми и не только бессмертными, но и блаженными, достойными под именем богов почитания жертвами и жертвоприношениями ради получения блаженной посмертной жизни, а тех, кто бы они ни были и какого бы названия ни были достойны, Мы в следующей книге «С помощью Божией» покажем, что они сами желают, чтобы подобным религиозным служением почитался только единый Бог, которым они сотворены и через общение с которым блаженны.